Гагарка. Однажды, перед рассветом, в комнате стало очень холодно. Бабушка натянула на себя лоскутное одеяло, сняла со стены несколько плащей и укрылась ими. Но и это мало помогло. Она считала, что холодом тянет с болота. Болото своенравно. Вроде засыпали его камнями и песком, заложили старыми бревнами и построили сверху сарай для дров, а все равно оно не дает о себе забыть. Ранней весной болото начинает дышать, а над коркой льда появляется туман, напоминая о том времени, когда на этом месте чернела вода и росла пучками осока. Бабушка взглянула на погашу керосиновую печку потом на часы. Они показывали три. Встав и одевшись, она взяла палку и спустилась по каменным ступеням. Ночь была тихая, и ей вдруг захотелось послушать, как кричат гагарки. Постепенно туман растекался над всем островом, а вокруг стояла такая тишина, какая бывает у моря только в начале мая. В этой тишине отчетливо раздавался звук падающих светок капель. Земля была еще голой, а на северной стороне острова пятнами лежал снег. Природа замерла в ожидании перемен. Бабушка услышала крик гагарок. Наверное, их так назвали, потому что они кричат «Гагр! Гагр! Гагр!» Всегда издалека. Эти птицы не показываются людям. Они также пугливы, как карастель, только карастель живет одиноко, скрываясь в луговой траве. А гагарки по весне устраивают где-то за островами шумные свадебные танцы и поют ночами напролет. Размышляя о птицах, бабушка медленно шла вдоль горы. Пожалуй, никакой другой, живности, не дано, с такой силой выявлять суть событий и придавать им завершенность, переживая вместе с природой все ее превращения, будь то чередование времен года или погодные изменения или перемены, которые происходят в тебе самом. Она думала о дроздах, поющих летними вечерами, о кукушках. Да, и о кукушках о больших безмятежных птицах, парящих над морем в поисках добычи, о крошечных печушках, залетающих сюда по пути с кратким летним визитом этих глупых, обеспеченных комочках, о ласточках, вьющих свои гнезда только на тех домах, где царят мир и счастье. Странно, что именно с птицами, безликими птицами, связано так много примет. А может и не странно, У нее самой гагарки всегда рождали предчувствие обновления. Осторожно ступая негнущимися ногами, бабушка обошла гору и, вернувшись к дому, постучала в окно. София тут же проснулась и вышла. «Я иду послушать гагарок», — сказала бабушка. София оделась, и они пошли вместе. На восточной стороне острова, возле скал, оставалась узкая полоска льда. Еще не начали запасаться топливом, и весь берег был завален грудами досок, фукусом и тростником. Валялись деревянные обломки и разломанные ящики, кое-где перехваченные стальной проволокой, а поверх всего этого наискось, Лежало огромное тяжелое бревно, перепачканное черной смолой. Мелкие обломки лодок, следы давних штормов и бурь плавали в воде за кромкой льда, то медленно приближаясь, то снова отдаляясь от берега на волнах слабого прибоя. Солнце почти поднялось, и лучи его и лучи его пронизывали туманную завесу над морем. Все время были слышны отдаленные мелодичные крики гагарок. «Их становится все больше и больше», — сказала София. Солнце взошло. На какое-то время туман заблестел, а вскоре совсем растаял. На берегу, на скалистом выступе, лежала мертвая гагарка. Вся мокрая, она была похожа на скомканный пластиковый пакет. София сказала, что это старая ворона, но бабушка с ней не согласилась. «Но ведь сейчас весна», — настаивала София. «Ты же сама сказала, что гагарки сейчас женятся, значит, они молодые и умрут еще не скоро». Тем не менее, это умерла. «Тогда почему она умерла?» Гневным голосом спросила София, она очень рассердилась. Из-за несчастной любви? Всю ночь она пела и звала своего возлюбленного, но вместо него прилетел чужак, и тогда она бросилась с горя в воду и утонула. «Неправда!» – закричала София и заплакала. «Гагарка не может утонуть. Расскажи, как следует». И бабушка рассказала, что, конечно же, эта гагарка разбилась, когда летела, распевая свои песни, и в упоении не заметила, как наскочила на скалу. Вот и случилось то, что случилось, потому что гагарка потеряла голову от счастья. «Вот теперь лучше», — сказала София. «Давай ее похороним». «Не стоит. Когда начнется прилив, это произойдет само собой». Морские птицы должны быть погребены так же, как моряки. Бабушка и София пошли дальше, разговаривая о том, как хоронят моряков. Издалека доносилась перекличка гагарок. За зиму мыс изменился до неузнаваемости. Раньше здесь были только скалы и камни, а теперь Штормы нанесли песка, так что мыс превратился в песчаный пляж. «Жаль, что это ненадолго», — сказала бабушка и показала палкой на песок. «Когда вода поднимется и подует северный ветер, все это снова уйдет в море». Она вытянулась во весь рост на ворохе побелевшего тростника и стала смотреть в небо. София пристроилась рядышком. Солнце пригревало. Они долго лежали и слушали, как воздух постепенно наполнялся дробным криком перелётных птиц, нескончаемой стаи, тянувшихся к северо-востоку. Что теперь будем делать? спросила София. Бабушка предложила ей пройтись по мысу и посмотреть Не выбросила ли на берег что-нибудь интересное? А ты не будешь скучать? Спросила София. Не буду. Бабушка повернулась на бок и подложила руку под голову. В маленький треугольник, образовавшийся между рукавом, шляпой и ветками тростника, был виден кусочек неба, моря и песка. Неподалеку торчал сухой пучок травы, а в ее острых стеблях застряло птичье перо. Некоторое время бабушка разглядывала эту хрупкую конструкцию. Прямые белые прутики пронизывали невесомое глянцевое перышко бледно-коричневого цвета, чуть потемнее у основания и с маленьким игривым завитком на конце. Перо колебалось от потоков воздуха, которых бабушка даже не ощущала. Оно находилось как раз на таком расстоянии, что она могла хорошенько его рассмотреть. Странно, что перо оказалось здесь и в эту пору. Может быть, какая-то птица потеряла его ночью, или оно застряло тут с прошлого лета? Она рассматривала круглые ямки в песке вокруг пучка травы и прядки водорослей, опутавшие толстые стебли. Тут же валялся обломок лодки. Если долго на него смотреть, он покажется большой старой горой, изрытой кратерами и воронками. Исполненная мрачной красоты, эта гора нависла над серым песком, придавив собственную тень. Ранним утром небо и море были абсолютно чистыми. В припрыжку подбежала София. «А я нашла настил», — сообщила она еще издали. «Большой? С настоящего корабля? Длиной с лодку?» «Не может быть», — сказала бабушка. Стараясь не делать риски движений, она стала медленно подниматься и заметила, как перо выпуталось из прутьев, и легкий ветерок относит его в сторону. Бабушка осторожно поднялась, теперь... Все казалось меньше, и перо потерялось из виду. Она сказала, «А я видела перышко гагарки». «Какой гагарки?» – удивилась София. Она уже успела позабыть о птице, погибшей от любви.